Он взял у нее фифа, распрямил ему ногу, обнял ее и сказал, что этой ночью с Хауэй произошел несчастный случай на яхте. Он пытался развернуть парус, и его смыло волной, а утром его нашли на пустынном берегу. Тони, воскресным утром входящий в ее квартиру в Бирмингеме, на нем костюм для пробежек, в руках цветы, которые он купил у бензоколонки. А вот он выходит из супермаркета. Обнимая свою жену, за ними идут трое ребятишек, нагруженных свертками. Его ускользающий виноватый взгляд перед тем, как он отвернулся. Вспомнилась Кэт, как она стояла, звоня в парадную дверь в Бирмингеме. И открыла цветущая веселая женщина лет двадцати с двухмесячным ребенком на руках, которого она ласкала, прижимая к себе и как застыло в недоумении ее лицо, когда Кэт сказала «Очень жаль, что с ее мужем произошло такое». «С моим Билли? Что? Что случилось?» Счастье исчезло с ее лица, будто с него сняли маску. Кэт стояла парализованная, поняв, что полиция совершила ошибку. Они дали в газету имя мужчины и его адрес, не сообщив ничего жене. По пути на работу его мотоцикл попал под грузовик, и он сгорел, столкнувшись с бензобаком грузовика. Сияние света поглотило чувство вины, ужас и замешательство, освобождая ее от них, простив ее. Все это больше не имело значения. Заряженная новой энергией, она была готова теперь идти дальше, через этот свет. Она чувствовала свет, как бы говорит ей, что она придет к новому пониманию всего того, что с ней приключилось. Вдали отвидела видела чей-то силуэт. Он становился все четче, потому что она двигалась ему навстречу, через свет. Выйдя из света на другой стороне, она оказалась на просторной зеленой поляне на опушке леса. Небо было безоблачное, ультрамариновое. За лесом виднелся океан — Ровный, как озеро, блестящий под лучами этого света. Силуэт следил за ней. Мальчик, прислонившийся к калитке. Это был Хауи. У Кэта оборвалось сердце. Таким она видела его в последний раз. Светлые вьющиеся волосы, длинные и спутавшиеся, Майка с надписью «Меня любят дельфины», поношенные джинсы, грязные босые ноги и загорелое веснущатое лицо с улыбкой до ушей. Она побежала к нему, потянулась через калитку, и они крепко обнялись. Она начала плакать и почувствовала слезы на своем лице, а он, как всегда, ерошил ей волосы. Некоторое время они стояли в молчании, обнимая друг друга.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 Хау опять взъерошил ей волосы. «Эх ты! Голова два уха!» Кот обняла брата еще крепче. Порыв холодного ветра окутал ее, и она почувствовала, что небо темнеет. И тогда Хау отпустил ее. «Теперь тебе нужно уходить», — сказал он. «Я не хочу», — ответила она. «Я хочу остаться». «Тебе еще многое предстоит сделать». Что ты хочешь сказать? Что сделать? Хауэс снова широко улыбнулся и пожал плечами. Ну, всякое там, ерунду. Почему я не могу остаться здесь, с тобой? Потому что они заставляют работать твое сердце, малявка. Тебе нужно возвращаться назад. Они расставались. Но Хауи не двигался, а Кэт словно кто-то тянул обратно. Она ухватилась за него. «Держись от него подальше, малявка!» «От кого?» «Брось свой репортаж!» Стремительный ветер засвистел у нее в ушах. Свет стал гаснуть. Ее силы тянуло назад. Хауи быстро уменьшался в размерах. «Я хочу здесь остаться!» — крикнула Кэт. «Я хочу здесь остаться с тобой!»